Глава 221. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Конфиденциальная информация попала в руки смертных по причине недосмотра со стороны ряда безответственных ангелов. Риск неприятных последствий. Категорически необходимо вмешаться и положить конец этой опасной авантюре. Ответ компетентных органов. «Вы вечно раздражаетесь по густякам. Мы превосходно контролируем всю ситуацию». Все такие случаи всегда проходили без осложнений. Нет никаких оснований опасаться, что на этот раз что-то изменится к худшему.